Реки Кавахара Суд Арт онлайн. Холодная рука, Горячее сердце 50 уровень Айнкрада, сентябрь 2024. После очередного трудового дня я вернулся на 50 уровень, где жил в город Альгеда. Однако во всем теле осталось какое-то неприятное ощущение. Движения замедлились, я не мог стоять ровно. Чувство было такое, будто я нацепил снаряжение, для которого мне не хватало силы. Вот такая тяжесть на меня навалилась. Я открыл главное меню, но никаких надписей красным шрифтом не обнаружил. Я вышел с площади на улицу, пошатываясь, однако голова работала четко. Если бы этот дискомфорт был вызван каким-либо отрицательным эффектом, я бы сейчас видел мерцающее сообщение. И потом, как только я оказался в пределах безопасной зоны, все отрицательные эффекты — яд, паралич и прочие — должны были сняться. Возможно, я попал под действие какого-то неизвестного эффекта от какого-то монстра. Даже в пределах безопасной зоны он не исчез и вдобавок не вызвал предупреждающего сообщения. Что-то вроде проклятия получается. При этой мысли холодные мурашки поползли от ступней вверх по всему телу, заставив меня поёжиться. В Айнкраде был только сентябрь, до зимы еще далеко. Но меня словно зимним ветром обдувало. Он проникал мне под плащ, впивался в мышцы, в кости. В таком состоянии до своей комнаты я могу и не дойти. С этой мыслью я ускорил шаг и завалился в первый же обнаруженный постоялый двор. Быстренько заказал на стойке регистрации свободную комнату и, взяв ключ, заковылял к самой дальней от входа двери. Сев на простую кровать в маленькой комнатушке, я убрал все снаряжение в попытке вернуть телу легкость. Потом взял все противоядия, помогающие от всех известных отрицательных эффектов, и принял одно за другим. Потом использовал кристалл, снимающий все отрицательные эффекты, и стал ждать возвращения самочувствия в норму. Однако, это очень погано. Злобный холод не собирался уходить, перед глазами начал собираться туман. Не в силах все это терпеть, я повалился на кровать. Мой мозг, тактовая частота которого упала до сверхнизких значений, отчаянно пытался придумать какие-то еще меры. Если это проклятье, то его могут снять NPC в храме, верно? Только вот есть ли храмы в хаосе улиц Альгеда? Я начал было фильтровать дома на карте города, но почувствовал, что сознание уплывает. У меня не осталось выбора, кроме как искать помощи у других. Иными словами, я понял, что сам проблему не решу. Я открыл список друзей, не очень-то длинный. Сквозь туман в глазах отыскал там Клейна, выделил его, нажал кнопку составления сообщения и тут же набрал на виртуальной клавиатуре. «Не могу, умираю, спаси!» Написав это сообщение, насыщенное мелодрамой, но не утратившее поэтичности, я отправил его, перевел дверь комнаты в режим «Вход для друзей разрешен» и потерял сознание. Колбу лбу притронулось что-то холодное и приятное. Шевельнувшись, я обнаружил, что накрыт толстым одеялом. Пробирающий до костей холод сменился жаром, от которого с меня градом леупод. Среди этой неуклюжей жары чья-то рука двигала по моему лбу единственный прохладный предмет. И тут... «О, проснулся!» Где-то поблизости раздался ласковый голос. Фраза успела несколько раз прокрутиться у меня в голове, прежде чем до меня дошло, что она ничуть не напоминает грубое... «Эй, да ты проснулся!» в исполнении Кляйна. С трудом поднял тяжелые веки и обнаружил покачивающуюся перед глазами Асуну по прозвищу Молния, сильнейшую раперистку сублидера Рыцарей Крови. Она мягко улыбалась. От неожиданности я чуть не подскочил на месте, но левая рука Асуны меня удержала. «Если не будешь лежать, ничего не выйдет, хотя и так лучше станет не сразу». И она потыкала указательным пальцем мне в щеку. Что вообще происходит? Как это все получилось? Это из-за таинственного отрицательного эффекта мне Кляйн кажется Асуной? Если так, может, стоит позвать Эгеля? Уйма тупых вопросов успела родиться в моем мозгу, пока, наконец, я не въехал в ситуацию. В моем списке друзей Асуна была сразу над Кляйном. В полубессознательном состоянии с затуманенным зрением я собирался нажать его имя, а нажал по ошибке ее. Иными словами, я послал Асуне, кумиру всего Айнкрада, героине антибоссовых рейдов, чертовски пикантное послание. Что мне делать? Что предпринять? Пока мой мозг с усилием прокручивал мысли... Асуна опустила влажный платок, стоящий рядом тазик, раздался плеск воды. Тут же Асуна вытащила платок обратно, выжила и снова положила мне на лоб. Приятная прохлада чуток отогнала жар. Охлаждающий эффект от воды долго не держится, но это единственный вариант, лучше, чем ничего. Глядя на улыбающуюся Асуну, я смог лишь произнести Сп спасибо». Ты меня спасла! Мне показалось, что при этих словах щеки Асуны слегка порозовели. Потом она снова улыбнулась. Не за что. Мы должны помогать друг другу при необходимости. Когда человек один, ему всегда некомфортно. Я так понимаю. Нашла же время. Кстати, судя по всему, этот таинственный отрицательный эффект Асуни уже знаком. А что это за эффект? На него ни противоядие, ни кристаллы не действуют При этих моих словах Карии глаза Асуны моргнули Потом она рассмеялась Ой, прости, но... Такое с тобой в первый раз, да? Конечно, в первый раз Я никогда в жизни не слышал о таком эффекте Обиженным тоном ответил я Асуна еще несколько раз извинилась Продолжая вводить по моему лбу влажным платком Этот отрицательный эффект не яд и не паралич. Это болезнь. Ты простудился. Про... Ага. Простудился? Ага. Причем простудился не твой аватар, а настоящее тело. Именно сейчас там резко меняется погода. В прошлом году, как раз в эти дни, очень многие простудились. Ага. Протянул я. Вот об этом я даже не думал, однако выглядело более чем правдоподобно. Хотя все пять чувств физического тела нейрошлем отсекал, он не мог отсечь жар и прочие явления болезни. Иными словами, как и сказала Асуна, беспокойство мне сейчас доставляло мое реальное тело. Вот почему я говорю, если прикладывать колбу холодное, будешь чувствовать себя лучше. Я отвел взгляд от Асуны, которая снова мочила платок, и посмотрел время. Было полдвенадцатого ночи. Я закатился сюда около шести. Стало быть, Асуна этим занимается уже пять часов. Предмет, ткань, впитывающая влагу, позволяет достичь охлаждающего эффекта, но длится он не дольше пяти минут. Это, конечно, очень приятно, но... Жутко нерациональная трата сил, не так ли? Внезапно какое-то странное чувство возникло у меня в груди, и я понятия не имел, что с ним делать. Я был в полубессознательном состоянии и не понимал, что вообще это за чувство. Я выпростал руку из-под одеяла и ухватил руку Асуны, как раз кладущую мне на лоб платок. «Что... что такое?» Голос Асуны прозвучал нерешительно, однако она продолжала улыбаться. Я же не знал, что ей ответить, и что я делал, я тоже не понимал. И несмотря на все это, мой рот сам собой прохрипел. «Не надо платка. Лучше просто руку положи на лоб. Нечего пользоваться своей слабостью». Примерно такой реакции я ожидал, но к моему удивлению Асуна ответила лишь тихим «Ага». Чуть сжав мою руку, она свободной ладонью прохладно провела мне по лбу. Я совершенно ослаб, и мое сознание начало угасать, но тревожные мысли о болезни сменились уютным чувством безопасности. Уже проваливаясь в сон, я услышал возле самого уха тихий, будто напевающий колыбельную голос. «Знаешь, Кирита, кон, можешь передать мне свою простуду?» Так ты поправишься быстрее. Глаза мои уже закрылись. Я ощутил лосковое прикосновение к щеке. Я захотел поднять веки, чтобы посмотреть, что это. Но, естественно, не смог. Асуна застонав, открыла глаза. Вместо белого потолка ее дома над ней были старые почерневшие доски. Под ней жесткая кровать и тонкий матрас. Асу не страшно захотелось сменить постоялый двор на какой-нибудь другой, получше. Но она обнаружила, что не то что ходить, даже встать не в состоянии. Это что, настоящая простуда? Да нет, подхватить вирус в виртуальном мире невозможно. В реальном мире игроки отделены друг от друга, их соединяют лишь провода. Но все же, какое совпадение? Сильнейший игрок-одиночка, черный мечник Кирита, выздоровел благодаря крепкому организму, ну и благодаря заботе Асуны тоже. Вот и хорошо, этого достаточно. Однако Асуна совершенно не думала, что так вот поменяется с ним. Она сидела возле постели Кирита и напевала что-то колыбельное, пока сама не уснула. Сейчас, судя по положению заглядывающего в окно солнца, был уже вечер. Асуна повернулась к пустому стулу возле кровати. Она припомнила, что до середины дня продолжала менять влажный платок на лбу Кирита. А когда она уснула, Кирита, должно быть, отправился продолжать монстробой. «Эх, ну тут уж ничего не поделаешь», — прошептала она. В отличие от Асуны, являющейся членом гильдии, Кирита охотился без партнеров. Если он пропустит день, потом ему придется приложить массу усилий, чтобы нагнать. Асуна это понимала, но счастливое и теплое чувство, что на нее полагаются, не могло полностью изгнать другое чувство — холодное одиночество. Тело Асуны было охвачено жаром, но при этом в груди ее воцарился ледяной холод. И на глазах сами собой проступили слезы. Ай, так не пойдет, мне кажется...» Асуна зажмурилась и сунула было голову под одеяло, как вдруг раздалось гудение. Посреди комнаты возникла синяя воронка, тут же превратившаяся в эллипсоидную дверь двухметровой высоты. «Кристалл прохода?» Проговорила Асуна, подняв голову от подушки, и тут же через эту дверь в комнату впрыгнула черная фигура. Разумеется, это был Кирита, черный мечник и никто другой. Однако... Послушай, а через обычную дверь войти нельзя было? Лишь тут Асуна заметила, что Кирита что-то держит в руках. Это была здоровенная деревянная катка. Нет, скорее бадья. Бадья была наполнена кристалликами, которые белоснежно сияли, отражая солнечный свет. Несколько секунд Асуна смотрела на них, прежде чем поняла, что это... «Это... это что, снег? Но где ты его достал в это время года?» Кирита аккуратно поставил бадью на стол, повернулся к Асуне и опустил голову. «Прости, я слишком задержался. Я хотел прийти побыстрее». Все из-за того дракона. Слова Кирита напомнили Асуни про высокую гору, где всегда было полно снега и льда. Она располагалась среди холмов на краю 58 уровня. Однако дорога на эту гору долгая, и на ней игрока подстерегает уйма монстров, а в конце этой дороги поджидает полевой босс — ледяной дракон. Сбегать туда и вернуться за два часа — это просто чудо. «Зачем надо было в такую даль?» Кирита не стал отвечать на вопрос Асуны. Он подобрал со стола платок и положил в катку со снегом. Потом вынул уже полностью замерзшим. «Ляг!» Асуна вернула голову на подушку, и замерзший платок очутился у нее на лбу. От ледяного платка ощущение прохлады было куда мощнее, чем от влажного. «Ах, как хорошо!» Улыбнулась Асуна. Кирита застенчиво улыбнулся в ответ. Лбу, естественно, было холодно, но в то же время всю Асуну охватило ласковое тепло. Она моргнула, потом вытянула руку и обхватила ладонь, торчащую из черного рукава. Рука, которой Кирита собирал снег, была холодной, но когда Асуна сжала ее покрепче и подержала так какое-то время, тепло вернулось. Знаешь... «Теперь я передам тебе свою простоду. Услышав эти слова, Кирита невесело улыбнулся и ответил. «Тогда это никогда не кончится». «Ну и ладно. Если ты опять свалишься, я наберу снега и льда и угощу тебя». «Тогда свалиться не такая уж плохая идея». Продолжая улыбаться, Асуна закрыла глаза и стала ждать.